Глава третья. Я отбивалась, как бешеная кошка. Визжала, кусалась и драла ногтями руку, обхватившую меня поперек талии. Тщетно. Меня просто закинули в машину и захлопнули за мной дверь. Бросившись на нее, я рванула ручку. «Бесполезно, девочка». Тигр запрыгнул на переднее пассажирское. «Все заблокировано. Смирись». «Отпусти меня, ты скотина!» заорала я. Сцепилась в переднее сиденье пальцами так, что на коже остались борозды от моих ногтей. Нет, я не сумасшедшая. И не храбрая до безумия. Я сейчас боялась так, что не передать словами. Тонула в панике и ужасе. Он же не просто так меня забрал. Не просто так. Клянусь. Джип зарычал двигателем и выехал из двора. Водитель был явно глухим. Он не реагировал вообще ни на что третьего из их компании и девицы в машине не было а тигр просто сидел и смотрел вперед на ночные улицы как будто меня здесь не было отпусти меня отпусти не то хуже будет почти прокричала я растрепавшиеся волосы упали мне на лицо наверное я сейчас выглядела как настоящая сумасшедшая только не хватает броситься на него и вцепиться в глотку зубами черт подери Наверное, так и надо было сделать. Люди боятся психопатов. Может, правда? Пожалуйста, помолчи. Тигр повернулся и спокойно посмотрел на меня. Тебе нечего бояться. Пока. Будешь умницей, и все будет хорошо. Обещаю. Ха-ха. Пока. А потом? А если не буду умницей? Будет плохо? но его спокойный тон действительно немного сбил с меня истерику. Я забилась в угол сиденья, к двери, и затихла. «Думай, Алиса. Кто он? И зачем я ему? Может ли он быть человеком отца?» «Может, конечно». Я закусила губу. Плохие мальчики меня никогда не привлекали. По закону подлости они всегда красивые и жутко привлекательные. И этот Тигран тоже. Жгучий брюнет с пронзительными глазами. Под его взглядом сгореть можно. Он же кожу им вспороть способен, кажется. Нет. Я замотала головой. Почти с детства я знаю, какие натуры скрываются за этими сексуальными обертками. Не надо. Не хочу. Я не товар. Вот только... Я опять понадобилась папочке. Опять какой-то суперплан по продаже молодого тела дочки архиважному мерзавцу. Круто, круто. Только хрен ему, а не я. Удеру все равно. Хоть целый отряд своих ублюдков ко мне приставит, все равно удеру. В первый раз, что ли. А если не получится, то целый я им в руки не дамся. Изуродую себя так, что у потенциального покупателя не только член не встанет. А еще и кошмары потом снится будут месяц точно. Мне уже плевать. Довел батюшка. Машина неслась по залитому огнями городу. Время то ли очень раннее, то ли очень позднее. И машин на дорогах почти нет. Светофоры мигают желтым, позволяя проскакивать их почти без остановок. Хорошее время для всяких гадостей. Например, для похищения невинных людей. Я грызла собственный ноготь. «Тигр, горючка заканчивается!» — пробасил водитель. «Ого! Так он не глухой. И даже не немой. Гляди-ка!» «Твой косяк!» — почему-то зло отозвался мой брюнет-сталкер. «Заезжай!» Джип съехал с проспекта на дублер и снизил скорость. «Я невольно заозиралась. Я знаю эту улицу. Я снимала тут квартиру, когда только удрала от отца. Еще даже на его деньги!» Вернее, на те остатки, что удалось унести с собой. Здесь действительно впереди должна быть автозаправочная станция. И точно. Водитель, чей затылок я видела из-за подголовника сиденья, еще понизил скорость и стал заруливать на парковку заправки. Три минуты, тигр. Каким-то просительным тоном пробормотал он, выходя на улицу. Тот в ответ только цыкнул, но ничего не сказал. А он своих людей держит. Заметно. Ему вон даже орать не надо. А они уже лебезят. Видимо, совсем отмороженный. Кто еще может своих подчиненных так запугать? На стеклянной витрине небольшого павильона АЗС переливалась разноцветными огнями реклама свежего кофе. Я громко проглотила слюну. Нет, кофе мне не хотелось. А вот пить обычной воды хотелось очень. То ли от крика то ли просто от волнения у меня горло высохло до состояния Сахары. «Хочешь чего-нибудь?» — тигр поймал мой жадный взгляд. Я заколебалась. «Он сейчас что, просто предлагает? Или опять подвох какой-то? Если я сейчас попрошу воды, то потом тоже должна буду ее отработать?» Удержаться от сарказма в голосе было невозможно. Могла бы, вообще залила бы его ядом с головы до ног. «Дурная!» — тихо засмеялся он. «Сейчас принесу. Имея в виду, двери действительно заблокированы. Не пытайся удрать, прыткая». Я громко фыркнула. «Надейся, ага». Мужчина вышел из машины и крикнул вышедшему из павильона водителю, чтобы тот захватил бутылку воды. Засунул руки в карманы джинсов, прошелся пару шагов в сторону. Я следила за ним, как хищница из засады. Потянула медленно ручку двери на себя. Увы, правда заблокированы. Скорее всего, тот маленький шпинек внизу двери передвинут. Детская аварийная блокировка. Суки. Предусмотрительные. Что же делать? Мне с ними ехать никак нельзя. Я к папашке любимому никак не хочу. Здоровяк-водитель снова возник на освещенном пороге АЗС. Теперь в его руках была вода. По бутылке в каждой. Решил запастись. Правильно, я бы с таким отморозком начальником тоже все наперед делала. Хотя нет, я бы к такому работать даже не пошла бы. Держи. Тигр открыл мою дверь снаружи и протянул мне литровую бутылку питьевой воды. Я выхватила ее из пальцев рывком. Скрутила крышку и, почти захлебываясь, стала пить. «Давай, Алиска, ты же уже все решила!» Если этих тварей подослал мой родной батюшка, то он им явно всего обо мне не рассказал. Иначе я бы сейчас в багажнике ехала. Я громко забарабанила в окно. Тигр еще не успел отойти. Лицо его из угрюмого стало раздраженным. Он вернулся и снова открыл дверь. Что опять? Я рванулась вперед, как бешеная.